Глава 16. Вернувшись, я все же вздремнул пару часов, прежде чем приступить к чтению. Теперь я просматривал книгу более тщательно и, наконец, наткнулся на главу, в которой описывались последние времена. Начиналась она с того, что на земле снова появится Ааман. Он вернется, чтобы завершить незаконченное дело, победить последователей с а к а н а и завоевать землю. Хитростью и чудесами Ааман попытается склонить людей на свою сторону, и многие пойдут за ним. И тот, кто последует за этим охотником за жизнями, навсегда потеряет божественный дар, присущий каждому из детей Саккана. Но после того, как Ааман придет, чтобы заявить свои права на души и населяющие планету, дух Саккана вселится в одного из своих детей и даст последний бой, исход которого никто не может предугадать. В тот самый час, когда противники начнут свою битву, только сила молитвы сможет изменить ход событий. Чья молитва будет искреннее и сильнее, тот и победит. В книге призывалось не верить лживым речам посланцев Бога-человека, которые будут ослаблять силу молитвы детей с а к а н а Я отложил книгу. Интересно, что за божественный дар, п р и с у щ и каждому из детей с а к а н а Я снова взял книгу. Через полчаса нашел, что этот дар и есть уродство, устрашившее и победившее когда-то армию Аамана. То есть, кто последует за Ааманом, навсегда перестанет быть уродом. То же самое, только в других образах писали и священные книги церкви Аамана. И там тоже упоминалась всеобщая молитва, которая позволит солнечному Богу изменить лицо человечества. «Лучше сразу убить змею, чем дать себя укусить на пороге радости», — сообщала книга, — и потом открыто призывала физически уничтожать всех, явившихся от имени Аамана. «Сохраняйте пущие зеницы ока, н о с и т е л е Тхегу», — гласил следующий текст. «Ибо их слово будет сильнейшим и затворит двери». Что еще за Тхегу? Какие еще двери? Теперь мне пришлось несколько часов рыться в книге, прежде чем я нашел все упоминания о Тхегу. Единственное, что я понял — Это именно та энергия, которая помогла с а к а н у превратить жителей земли в уродов. Кто были эти носители? Есть ли они сейчас? Зачем с а к а н у понадобилось превращать людей в уродов? Разве чтобы победить пришельцев, как называли они людей Аамана, необходимо было стать монстрами? И на что мне дался этот культ Саккана? Подумал я, с трудом оторвавшись от навалившихся вопросов и отправляясь на кухню, чтобы перекусить. На улице радостно светило солнце, и я вдруг подумал о Лизе, которая не захотела говорить со мной, когда я предлагал ей помощь. Но, может быть, теперь, когда моя грудь стала нормальной, она послушает меня? Ведь это же я, тот, кого она близко знала целый год и много раз припадала к моей груди, слушая сердце, которое билось только ради нее. Я достал телефон, посмотрел на него, положил обратно. «Не будет ли это выглядеть унижением?» — подумалось мне. Вдруг она откажется разговаривать, и я буду выглядеть как дурак. Но ведь я только хочу л и з и добра, и поэтому должен попробовать еще раз. Последний раз. Я снова достал телефон и набрал номер Лизы. «Алло? Лиза, здравствуй, это Генри. У меня есть для тебя новость. Помнишь ту теорию, о которой я говорил тебе в церкви? Э -э так вот, я доказал ее на своем примере. Моя грудь теперь стала плоская, как у Амана». Давай встретимся, и я тебе покажу. Лиза, ну что ты молчишь? Тебе неинтересно, что ты сама сможешь сделать то же самое. Тебе не хочется измениться? Честное слово, я не понимаю тебя. Это мне не нужно, — ответила Лиза. Все священники говорят, до пришествия а м а н а осталось совсем недолго. Что за чушь? — вскричал я. Он что, им докладывал, когда собирается прийти? Лиза хмыкнула. Если бы ты чаще бывал на службе, то знал, что Всемирная Церковь а а м а н а готовится открыть ему небесные врата. «Уже?» «Да. Наверное, церковь решила, что уже пора». «Я, конечно, знал о небесных вратах. Об этом с детства твердили родители и священники. О скорейшем открытии их мечтал и я когда-то. Только как они открывались, не знал никто, кроме священников, а их очень хорошо учили держать язык за зубами. А когда это случится?» «Этого я не знаю, но, наверное, еще до конца года. Я так рада!» «Значит, ты не хочешь использовать мой способ и стать реально преображенной, а не при помощи Аамана?» «Нет уж, благодарю. Зря я, что ли, столько молилась? Извини, Генри, мне надо идти». э Лиза положила трубку. Я сел в свое любимое кресло и уставился на улицу, где яркое солнце затянулось тонкой пеленой облаков, и земля сразу вспомнила, что пришла осень. Итак... Церковь собиралась открывать небесные врата Ааману. Скоро все преобразятся. Как мы будем жить дальше? Я не мог себе представить. Хотя, почему не мог? Я же читал записи Чарльза про общество с м о т р е е й Тут меня подбросило на месте. В кармане одной из рубашек лежал последний лист из записей Чарльза. Единственное, что осталось у меня после того, как Асха покинула дом Олафа вместе с записями. Рубашка уже лежала на самом дне корзины для грязного белья. Хорошо, что не успел отправить вещи в стирку. Разгладив листок, я начал читать, не сходя с места. Знающие попали в затруднительное положение, но недаром на кораблях за многие поколения произошла своеобразная генетическая селекция лучших мозгов, и они не собирались сдаться просто так, упорно ища выход. Дни бежали все быстрее, и эмиссары знающих, наконец, сделали неожиданный вывод. Им поможет церковь. Влияние церкви было не одинаково в разных регионах Земли, но все-таки очень велико. На корабль были приглашены религиозные лидеры разных конфессий, которые после длительного совместного обсуждения со знающими предложили не совсем человечный, но действенный способ изменить ситуацию в целом. Правда, за последствия никто не отвечал. Их должны были рассчитать мощнейшие корабельные компьютеры. Ошибки могли дорого обойтись человечеству. В один и тот же день во всех храмах мира стали возвещать о скором конце света, о грядущих бедах для грешного человечества и о вновь открытых откровениях святых, говорящих о великой силе совместной молитвы. Одновременно через все доступные средства информации начали распространяться подготовленные знающими тексты, внушающие, что Земля находится в критической точке своего существования. В толпах появились проповедники, возглашающие Второе пришествие, в небе каждую ночь возникали огненные слова из священных писаний на разных языках. На каждом поле появились апокалиптические рисунки, и вдруг начались повальные болезни. Люди стали заболевать тяжело и остро, медицина была бессильна. Госпитали, больницы и дорогие клиники для богатых переполнялись страдающими, умирающими людьми. Доктора разрывались между заболевшими не в силах им помочь, да и сами становились жертвой болезней. Никакие и даже самые современные лекарства не помогали. Ситуация усугублялась с каждым днем. Государства объявили чрезвычайные положения, производства остановились, армии стали самораспускаться, потому что болезни охватили каждого вне зависимости от звания. Военные устремились домой, к своим близким, чтобы разделить с ними последние минуты. Некоторые правительства, воспользовавшись положением, решили захватить чужие земли, но вскоре им стало не до того. Мир был охвачен паникой. Страны обвиняли друг друга в использовании неведомого биологического оружия. Это было не похоже на средневековый мор, и ни одна лаборатория не могла назвать возбудителя, его просто не было. Каждый страдал по-своему, и только единицы не болели или почти не болели. Церковь продолжала свои проповеди и призывы обратиться к Богу, и к ним приходило все больше людей. Теперь уже никто не сомневался, что действительно наступили последние времена. Но вот что было знаменательно. Люди, пришедшие в места для молитвы и обратившиеся к Богу, заметили, что получали видимое облегчение. Болезнь не уходила совсем, но отступала. Эта весть быстро облетела мир. Огромное количество страждущих потянулось в храмы, даже неверующие. Оказалось, что сами храмы и их ближайшие окрестности обладали каким-то чудотворным свойством. Армии больных и умирающих расположились вокруг и дни и ночи оглашались молитвами и проповедями, летящими из динамиков. «Вероятно, именно для этих дней, чтобы исполнить свое служение, и была создана церковь», — сказал один из высших церковных чинов летописцу. Потерявшие было опору люди вновь обрели ее в лице своих религий. Это было время настоящего религиозного экстаза. Деньги перестали иметь какое-либо значение — Ветер нес по улицам купюры, ради которых совсем недавно работали с утра до вечера, выходили замуж, убивали. Золото валялось под ногами, как простые камни. Все, что раньше вызывало вожделение, было отброшено за ненадобностью. На роскошных яхтах плыли в неизвестность трупы богатеев, на полях валялись трупы хлеборобов, дома и бесполезные больницы превратились в кладбища. И только возле святых мест по всей земле собирались бесчисленные толпы людей, старавшихся протиснуться ближе к самому храму. Наконец, был назначен день и час всемирной молитвы. Для одних стран этот час приходился на полночь, для других на утро, но все молитвы должны были начаться в одно и то же время. И о чем же должны были просить испуганные, больные, голодные люди, многие из которых потеряли своих близких? Основная молитвенная фраза была дана лидерам религиозных конфессий знающими. Это была просьба «явить себя зримо и открыть понимание законов гармонии или равновесия». Фраза была просчитана на компьютерах, как способная изменить мир с вероятностью 92%. «Яви себя зримо и открой закон равновесия». В храмах шло объяснение закона равновесия и заповедей с точки зрения этого закона. Говорилось о том, что люди сами довели себя до крайней черты, грубо нарушая его, и теперь пожинают плоды. Священники открыли великую тайну прошлого м а т р е и рассказали о том, что Земля — это не их родная планета, о том, что частицы агрессии, страха, эгоизма и ненависти возвращались планетой в виде болезней и укорочения жизни. Люди слушали внимательно, а в это время на периферии шли настоящие бои за то, чтобы быть ближе к храму. За чертой, где кончалась благодать, валялись горы трупов из тех, кто не мог удержаться в зоне действия храма. Священники с помощниками обходили людей, повторяли все сказанное, распространяли знания, репетировали последний молебен. Болезни продолжали свирепствовать, и каждый день к храмам подтягивались все новые люди, накаля и без того тяжелую обстановку. До молитвенного дня оставалось трое суток. Почему-то всем казалось, что ближе к центру они могли быть спокойны за свою жизнь и жизнь своих детей, поэтому не было и минуты, как кого-нибудь не убивали и выкидывали за пределы храма. Жители Матреи оставались такими же, как и раньше. Им было невдомек, что по всей земле были поставлены усилители эмоций, вызывающие сильнейшее отторжение энергосущностью планеты и усугубляющие телесные проблемы. Знающие поставили их в просчитанных местах. А вокруг храмов располагались своеобразные экраны, чтобы привлечь туда людей. На счастье человечества храмы были повсюду. В любой стране это были места молитвы и поклонения Богу, какое бы имя он ни носил. Наступил день молитвы. Кроме как вокруг храмов больше живых на земле не осталось. Все, что происходило на земле, совершенно не относилось к природе. Ни одно животное, рыба или птица даже не подозревали, что в и н ц ы природы были изрядно ощипаны. Они продолжали резвиться, охотиться, размножаться, потому что планета хранила и лелеяла их. С самого утра начались торжественные богослужения, и все преисполнились значимостью момента, о котором потом будут рассказывать своим детям. Сбившись в невероятно плотную массу, люди смотрели на священников и большие экраны, транслирующие службу. Кланились, молились, толкались, огрызались, падали в обмороки, впадали в экстаз и ждали чуда. Эмоциональный накал был невероятно высок, а служба все длилась и длилась, как будто для того, чтобы ввести всех в транс. Наконец наступила пауза и повисла гробовая тишина. Потом раздался многократно усиленный голос священника, призывающий всех сосредоточиться. «Яви себя зримо и открой закон равновесия», — громогласно сказал он. Все н е стройно повторили. «Яви себя зримо и открой закон равновесия», — еще раз сказал священник. «Яви себя з р и м а и открой закон равновесия», — уже громче стали повторять присутствующие. «Яви себя з р и м а и открой закон равновесия», — третий раз раздался голос священника. «Яви себя зримо и открой закон равновесия», — как эхо отозвались люди. «Яви себя зримо и открой закон равновесия», — все повышает он, — продолжал священник. «Яви себя зримо и избавь нас от болезней», — вдруг раздался чей-то громкий голос. «Яви себя зримо и избавь нас от болезней», — повторили люди с энтузиазмом. «Яви себя зримо и открой закон равновесия!» Священник повысил голос, пытаясь понять, что происходит. «Яви себя зримо и избавь нас от болезней!» Все больше людей стали повторять эту фразу. Видимо, она понравилась всем больше, чем какой-то там закон равновесия. Началась неразбериха. Практически возле каждого храма повторилась та же картина. Вдруг... Те, кто находились на периферии, стали самовольно менять текст моления, и все остальные присоединялись к ним. Священники не могли уже контролировать вопящую с диким восторгом толпу, выкрикивающую наиболее подходящий, по их мнению, к моменту молебен. И их можно было понять. Болезнь — это было то, от чего человечество страдало многие тысячелетия и просило здоровья у Бога, который кому-то помогал, а кого-то заставлял мучиться и умирать. При этом не делалось никакой разницы между взрослыми, пожившими людьми и едва родившимися и уже страдающими младенцами. Люди были обижены на Бога, хоть и делали вид, что принимают Его волю. Они не знали, что всегда нарушали закон равновесия и всегда расплачивались за него. И даже наглядные трехмерные демонстрации того, что должно произойти с землей, показываемые знающими в ночных небесах, не впечатлили всех, как это должно было произойти». Люди — это существа, для которых своя рубашка была всегда ближе к телу, чем весь остальной мир, хоть он и провалится скоро в Тартарары. Между тем, по всей планете продолжалась молитва, уже видоизмененная. Миллиарды волевых усилий, направленных в одну точку, должны были сделать свое дело, и они сделали его. Небеса вспыхнули ярчайшим светом, и в них стало формироваться что-то похожее на светящееся тонкое облако, из которого появилась огромная фигура, знакомая каждому по бесчисленным рассказам священных книг или изображениям. Люди стали толкать друг друга вбок, указывая пальцами на ч у д е с н о е появления божества, спускающегося с неба, как по ступеням. Лицо его было видно каждому из любой точки так, как будто высшая сущность пришла именно к нему. Его энергия была столь сильна и велика, что каждая клеточка тела завибрировала и рванулась к божеству, как опилки к магниту. Одновременно во всех головах прозвучали слова, произнесенные неописуемым, доступным словам голосом. «Вот я пришел, как вы взывали ко мне. Вижу ваши сердца, которые просят. Я исполню этот закон». На этом записи обрывались». Я перевернул лист, но там ничего не было. Там не было продолжения. На самом интересном месте запись безжалостно обрывалась, оставив прожженную дыру в моей душе. У меня было такое состояние, как будто я опился с самого крепчайшего ход блома. Кружилась голова, тряслись руки, перед глазами плыла комната. Очень медленно я возвращался в сознание. Казалось, я еще был там, возле одного из храмов. стоял там среди людей и скандировал «Избавь от болезней», чувствуя людей, напиравших со всех сторон. Я выглянул в окно, солнце почти село. Мне стало тесно в четырех стенах, и, сев в легенду, я поехал по улицам, куда глаза глядят. Без всяких мыслей в голове я крутил руль, заезжая на незнакомые улицы, попадая в тупики, разворачиваясь на глазах любопытных жителей, выглядывающих из окон. Наконец... Дорога привела меня за город, туда, где раньше жил Чарльз. Его дом стоял с наглухо закрытыми ставнями, давно не стриженной и пожелтевшей травой на газонах, и табличка «Продается» уже успела покрыться ржавчиной. Наверное, люди боялись жить в доме, где был убит хозяин. Я ехал по дорогам, по которым народ возвращался домой с работы, предвкушая ужин в семье, разговоры на кухне и просмотр телевизора в объятиях друг друга — и чувствовал себя ужасно одиноким. Я включил радио, которое как будто специально завыло голосом популярного певца Холмуда Дорста. «Весь мир без тебя, как пустыня». Я переключил канал, и тут завибрировал телефон. Слушаю. «Генри, это я, х е н д и «О, приветствую! Как ваши дела? Поймали некто?» «К сожалению, нет. Он ушел через Даханский лес в западный черхол. И там его никто не выдаст. Почти бесполезное дело. Да и опасное». В голосе х е н д и звучала усталость и разочарование. «Неужели сдались?» «Нет», — голос начальника полиции прозвучал твердо. «Это остается делом части». «Хэнди, возьмите меня с собой. Мне позарез надо в западный черхол». Ты же знаешь, это опасно. Я не могу рисковать твоей жизнью. И вообще, что тебе там понадобилось? Мне надо встретиться со служителями культа с а к а н а Есть безотлагательные вопросы. Подожди минутку. Я услышал, как х е н д и прикрыл ладонью телефон и стал советоваться с Шарки. Они невнятно разговаривали секунд двадцать. Потом он сказал. Ладно, садись на поезд и приезжай в Шпильценхау. Мы будем тебя ждать в отеле «Золотая леса». «Отлично», — ответил я. «Сейчас поеду на вокзал за билетом и перезвоню». Я отправился на вокзал. Билеты в Шпильценхау были только на завтрашний вечер. Я перезвонил х е н д и который сказал, что они будут ждать меня. Покружив немного по городу, я решил позвонить Дороти. Мне надо было с кем-то поделиться впечатлениями о прочитанном. Я сгорал от невозможности узнать, что же было дальше. Ради этого я даже готов был следовать в западный черхол за Асхой. Мне необходимо было поговорить со священниками культа Саккана, потому что я чувствовал, только здесь я не смогу найти всех ответов на мои вопросы и не смогу измениться сам и изменить других. Зачем мне это было нужно, я не мог ответить. Разве мне недостаточно было измениться самому, чтобы быть счастливым? Нет, мне обязательно хотелось еще и остальных вытащить из этого нравственного уродства. Лизу, Дороти, семью, х е н д и Шарки и даже, возможно, самого некто. Хотя про Лизу можно было забыть. «Алло, Дороти, привет! Ты свободна сейчас? Не хочешь прогуляться? Я за тобой заеду». Ну, конечно, Дороти для меня была всегда свободна и рада прогуляться хоть на край света. Я это оценил, и у меня на душе потеплело, когда я увидел ее на улице, ждущую меня и завернутую в длинный плащ. Мы поехали с Дороти в городской парк и гуляли там, болтая о разном, пока вечерняя прохлада не загнала нас в маленький ресторанчик. Там подавали ароматное жаркое и пряный мист, который изготавливала только семья хозяина заведения. Я рассказал Дороти о листке Чарли, и она, как завороженная, слушала меня, пока я не оборвал рассказ на самом интересном месте. «А что было дальше?» — спросила она меня. «А дальше никто не знает, и именно за этим я еду завтра в Шпильценхау», а оттуда в западный черхол, где я надеюсь найти ответ. — Ты едешь в западный черхол? — Да, завтра вечером. — Возьми меня с собой. — Дороти, ты что? Там опасно. Там живут самые агрессивные люди в мире. Они поклоняются с а к а н у и могут подумать, что мы посланцы церкви Аамана и убить нас. Дороти весело засмеялась. — Я не боюсь, особенно с тобой. — Нет, Дороти, не проси. Тем более ты работаешь. в ы нас отпустили в отпуск погулять. Весь институт в трауре по суперчеловеку. Генри, возьми меня с собой, я пригожусь. Я не умел отказывать, но, как представил, что скажет Хэнди, и Шарки с Грегисом снова запротестовал. — Ну, как хочешь, — сказала Дороти. — Тогда я поеду сама. — Что? — У меня там родители живут, — спокойно объяснила девушка. — И два брата. — Они что, с а к а н ы Да. — А у тебя Солар? «Ну, я верю в Аамана, а мои родные против». «Дороти, ты знаешь, что такое т х и г у и кто является ее носителем?» «Это такая энергия, которая поможет противостоять Ааману, когда он явится со своей молитвой, а ее носители в основном живут в Чирхоле, но я видела их и здесь, в Глори Тауне. Они обладают способностью читать мысли. Это будет необходимо, чтобы знать, какое оружие применять». «В смысле оружие? Стрелять собираются?» Дороти развеселилась. «Генри, ты такой смешной!» «Вот ответь мне. Ты знаешь религию Сакана. Ты выросла в ней. Ты знаешь религию Аамана. Носишь солар. Что ты думаешь, кто победит, и хочешь ли ты преобразиться?» Дороти немного подумала, крутя в руках стакан с мистом, потом ответила. «В детстве я гордилась собой, своей семьей. Их очень уважают в черхоле. Честно говоря, я не очень похожа на своих родителей». «Может быть, ты их увидишь». И однажды стала спрашивать маму, «Почему мы должны сопротивляться Ааману, когда он придет? Ведь если все потеряют дар, то станут очень красивыми, а, следовательно, счастливыми». Родители меня наказали за такие вопросы, а потом отправили к Вестеру. Вестер — это мой духовный отец. Он рассказал, что обличие Аамана — это ловушка, как говорят старинные книги, только уродство дает свободу. Я запомнила эти слова на всю жизнь — но душа сопротивлялась. Я хочу быть как Ладина, я хочу прозреть, именно поэтому ушла от общины пошла учиться, чтобы работать в институте над суперчеловеком. Вот теперь ничего не получилось. Она легко вздохнула. «Но благодаря тебе я вижу другой путь, поэтому вместо того, чтобы плакать, я улыбаюсь». И она улыбнулась. Первый раз я слышал столь длинную речь из ее уст, Похоже, она привыкла ко мне и перестала стесняться, как раньше. «Дороти, но если церковь Аамана откроет небесные врата, то вскоре все и так преобразятся?» «О да, это же прекрасно!» «Ты так считаешь?» «Что-то не давало мне покоя». «Пошли, Дороти, купим тебе билет на завтра». Мы отправились на вокзал и купили билет. Затем я отвез девушку домой. На обратном пути я поехал к моим родителям. Дверь открыла мама. Она просто обалдела от неожиданности. «Генри?» «Да, мама, привет, как дела?» Я стал раздеваться. «Интересно, заметит или нет?» Она заметила. «Генри, ты пользовался услугами хирургов?» «Нет, мама, я могу рассказать, если ты хочешь. Я просто изменился». «Проходи», — сказала мама и ушла в свою комнату, а я прошел в гостиную, где отец смотрел телевизор. «Отец, привет, как ты?» — спросил я, присев рядом. «Генри, сынок, все хорошо. А у тебя?» «У меня тоже. А чем вы тут занимались, что даже не захотели, чтобы я пришел?» «Мы женили Руфина», — немного смущенно ответил отец, напряженно вглядываясь в лицо диктора. «Па, посмотри-ка на меня. Ты меня целый год не видел». Я заглянул себе в душу и обнаружил, что весть о свадьбе Руфина никак не задела меня. Мне было все равно, пригласил он меня или нет. Это был его собственный выбор, продиктованный какими-то мыслями. Отец посмотрел на меня, задержал взгляд на груди, которая исчезла, и ничего не спросил. «Зря он не пригласил меня. Я бы хороший подарок им сделал», — сказал я и улыбнулся. «Кто хоть невеста? Фотографии есть?» Отец молча встал и принес пачку фотографий. Я стал их рассматривать. «Счастливый Руфин с клювом, растянутым в улыбке до ушей», Рядом с ним молодая саблезубая особа с треугольной, расширяющейся кверху головой, руками похожими на паучьи лапки. «Да, покажет она ему, почем фунт лиха. Разве можно клювиком жениться на с а б л е з у б а х Я покачал головой. Отец расценил это как неодобрение того, что о н и пригласили на свадьбу, и стал оправдываться. «Ты понимаешь, Руфин не хотел, а мы...» «Папа, не надо волноваться, мы же давно чужие». «Что ты говоришь такое?» «Правду, папа. Ну, ладно. Мне пора идти. Рад был вас видеть». Я встал, чтобы уйти, как вдруг дверь распахнулась, и в дом ворвались Руфин с молодой женой, Герард со своей подругой и несколько человек со стороны невесты Руфина. Я остановился. Увидев меня, Руфин принял слащавый вид и закричал. «Братишка, ты где был? Я тебя сто лет не видел. Ты знаешь, что я теперь женился, а это моя жена Гизелла». — Здравствуйте! — Гизелла протянула мне свою паучью лапку с длинными и острыми когтями. — Поздравляю! Извините, что не был на свадьбе, уезжал по делам. — Да, Руфин говорил, что вы очень занятой человек, такой занятой, что даже к брату на свадьбу не приехали, — обиженно сказала Гизелла, сверкнув клыками. — В другой раз я бы стал оправдываться и нападать на нагло врущего брата. А теперь просто смеялся, удивляясь, как много лет я реагировал на каждое слово, произнесенное моими близкими. «Нам на свадьбу подарили новенький ООС «Синий — синий п е р л а м о т о р похвастался Руфин. «Я рад за тебя». «Ну, конечно, ты привык к своей дурацкой легенде, в которых только старики ездят». «Да, мне она нравится». «А что это у тебя с грудью, братец? Ты сделал пластическую операцию?» «Нет, сам изменился». «Да ладно, врать!» «Герард, посмотри на него! Он утверждает, что сам изменился!» Герард подошел ближе, разглядывая меня. Его черные глаза сверкали завистью. ю в р е д конечно!» — сказал он Руфину, как будто меня не было рядом. «Он всегда отличался лживым нравом. Генри, наверное, решил стать похожим на а м а н а Он захохотал. Руфин присоединился. «Давайте все в столовую!» — в дверях появилась мама. «Я там приготовила кофе на всех!» Братья тут же забыли обо мне и потащили оглядывающихся на меня гостей в столовую пить кофе. Я решил, что пора уходить. Ничто не держало меня в этом доме. Может быть, когда-нибудь я и узнаю, почему вся моя семья так относилась ко мне. Но одному я был очень рад. Меня их отношение теперь никак не задевало. Наверное, просто нельзя ни к чему привязываться. Я сам был центром своей жизни и шел вперед, тогда как моя семья оставалась позади. «Бесконечная благодарность моим родителям за то, что они родили меня на свет, наполнила мое сердце. Если бы не они, то я никогда не узнал бы правды об уродстве, и мир этого бы не узнал. Я подошел к отцу и обнял его. Потом двинулся к двери, но мама преградила путь, думая, что я иду в столовую. Вероятно, она не хотела ссоры, скандала, которые неизменно сопровождали любой сбор семьи вместе. Мне захотелось тоже прижать ее к сердцу и дать каплю понимания». Но мама отступила от меня, не дав себя обнять. На ее лице отразился страх и недоумение. «Стив!» — сказала она отцу, делая непонятное движение рукой. «Что?» — он подошел ближе в тот момент, когда я стал надевать куртку. «Передайте братьям, что я не смог остаться. Дела!» — сказал я и помахал оцепеневшим в дверях родителям. В отличном расположении духа я сбежал по лестнице и сел в остывшую машину. На улице было уже довольно прохладно. «На сегодня мои дела закончены. Завтра в Шпильцинхау и вперед в загадочный западный Черхол». Несмотря на поздний час, на дорогах было много машин. По пятницам все старались провести вечер вне дома, в ресторане, в дансинге, в игровых барах. Я остановился на перекрестке, глядя на открывшийся совсем недавно сверкающий огнями клуб «Джокер Джим». «Приглашу сюда Дороти, когда вернемся из Черхола», — подумал я. Рядом со мной остановился большой ярко-красный шепли, напоминающий пожарную машину. Из автомобиля выбралась компания молодых людей, спешащих в клуб и предвкушающих веселье. Они стали перебегать дорогу прямо перед моей машиной, поглядывая, чтобы я не тронулся на зеленый свет. Я мигнул фарами, показывая, что все в порядке. Внезапно они остановились перед капотом и уставились на меня, открыв рты. Сзади требовательно засигналили, и я показал рукой ребятам, чтобы шли быстрее. Они побежали, оглядываясь. Не обращая внимания на то, что я уже тронулся, нетерпеливый водитель продолжал сигналить, как будто не видел, что мне пришлось задержаться из-за молодежи. Взглянув в зеркало заднего вида, чтобы разглядеть торопыгу, я невольно резко нажал на тормоз. Сзади раздался удар и звон разбитых фар. — Чтоб тебя разорвало! — злобно закричал водитель, ударивший меня, и даже не подозревавший, что заставило меня нажать на тормоза.